Глава десятая. «Это еще почему?» «Недоумеваю я». «Вань?» «Они совершили преступление. Я не знаю, как правильно статьи называются, но они не должны были тебя удерживать и гонять, бить. Это они же». Киваю на снег под глазом, и Ванька тут же неубедительно начинает врать. «Не, это я сам. Обручку». «Вань!» Теряю я терпение. Все. «Разговор окончен. Завтра идем в полицию». «Нет». Он отворачивается и всем своим видом показывает, что не уступит. А я понять не могу, в чем причина такого поведения, и злюсь. Ну и, конечно же, совершаю ошибки на этой злобе. Вспоминаю внезапно, кто тут у нас взрослый. Встаю и говорю четко. «Так, я не собираюсь с тобой спорить, понял? Завтра в полицию пойдем, а пока что спать». Ванька поворачивается, смотрит на меня неожиданно взрослым, уставшим взглядом, хочет что-то сказать, но не говорит. Поворачивается и молча идет в комнату, к дивану, которая облюбовала с первого раза своей ночевки у меня. Я порываюсь что-то сказать еще, но он своим взглядом обрубает все мои попытки. В итоге я, закинув его одежду в стиралку с ушкой, просто иду спать. В конце концов, это просто детские капризы и ничего более. Я что-то заигралась в демократию, это неправильно. Завтра попробую еще раз поговорить, а если не получится, ну, значит, просто своей волей все решу. Это вообще за грань же гонять десятилетнего ребенка ночью по улицам города, бить его, пугать. Да чтобы он там не увидел. И вряд ли что-то он такое увидел. Скорее всего, просто хозяин приехал выручку забирать, пересчитывал. Может, черный нал даже. Конечно, такие вещи светить не хочется, но он же мальчик маленький. Зачем было хватать, запирать? Кому бы он что сказал? Нет, такое надо наказывать. Совсем распоясались. С этими мыслями я засыпаю, а утром обнаруживаю, что Ваньки нет». Пробегаю по квартире, в легкой панике зовя мелкого засранца, но бесполезно. Его вещей в стиралке и телефона тоже нет. Начинаю названивать, злобно скалясь и готовясь отругать бессовестного по полной программе, но абонент недоступен. Черт! Со злости выбиваю сигарету из пачки, даже прикуриваю, но, опомнившись, выкидываю ко всем чертям. Нет уж, столько держалась. Надо просто успокоиться и выяснить, куда этот свинёнок срулил. Наглый какой. И вот тут бы мне остановиться. Вот прям тут. Оставить все как есть. Он кто тебе, Аня? Кто? Никто. Так ведь и знала, что будут проблемы с ним. Знала, что не надо приваживать. Ну какого чёрта вообще? У тебя сегодня выходной. Отдохни, блин. Смена вчера была бешеная. А вечером сюрприз в виде гонки по пересеченной местности. Служба спасения заплутавшей школьников, чтобы ее. Ну не хочет он в полицию, ладно, и бог с ним. Сбежал. Неблагодарный свиненок. Я за ним бегать не буду. Я злюсь дико, ругаюсь, себя ругаю и Ваньку. И еду в его школу. Потому что надо же выяснить, что с ним все в порядке. Он вчера говорил про каникулы. Возмущался очень насчет уроков, но сегодня 28 мая, середина учебной недели. Проверить не помешает. По пути приходит сообщение от Родиона. Милый утренний котенок, приветственно машущей лапкой. И до того он сейчас не в тему, что только морщусь досадливо, убирая телефон в карман. В школе, уже наполовину опустевшие из-за того, что начальную школу распустили на каникулы, Какое-то время вязну на вахте, потому что посторонних взрослых не пускают без пропуска теперь. А еще бахилы нужны, маска. Черт, а перчатки с шапочкой не нужны случайно? Весь этот бред затягивает время, и я попадаю к классному руководителю Ваньке только через 15 минут. Строгая женщина в очках осматривает меня. От носков ярких кроссов до выбеленной взлохмаченной макушки — Выразительно поджимает губы, зля им еще больше. Я прекрасно знаю, как выгляжу. Знаю, что без медкостюма вообще незначительная и настораживающая фигура в пирсинге, татухах и лихой стрижке. Но в конце-то концов. Пересветов сегодня не пришел. С неудовольствием, говорит она после моего вранья про двоюродную сестру матери, подтверждая опасения насчет самовольно начатых Ванькой каникул. Им, оказывается, еще два дня учиться. Предупреждения от его матери тоже не было никакого, что и неудивительно. Продолжает учитель и делает долгую многозначительную паузу. И вообще, с ним сложная ситуация. «Да, я знаю», — киваю я, не желая сейчас вступать в разговор про недостатки воспитания Ваньки. «Его в школе не было, и это уже плохо. Очень плохо». «Хотя, если изначально не собирался два дня дохаживать...» «А если знаете, почему меры не принимаете?» спрашивает меня классный руководитель. «В конце концов, он вам не чужой». «Я торопливо прощаюсь, пообещав принять меры и выхожу из школы в полном раздрае. Надо к нему домой. А потом, если его там нет, то в эту фирму». «Черт, почему я вчера не выяснила адрес?» Вот как теперь искать? Ну, Ванька, поймаю, отпарю, раз уж не чужой теперь. Главное найти. И чтобы ничего не случилось с ним, маленьким засранцем.